Эпизод седьмой Полдень гнева, Тайдер! Какого хрена ты изображаешь бревно? Пошли! Девушка с претензией вытаращилась на меня, когда я на секунду замер на месте. Уходим с улицы! Ну! Я встретился со взглядом ее синих глаз, и у меня тут же пересохло в глотке: Да, это же она, носительница богини смерти! Точно она! Этот убийственный взгляд забыть невозможно, даже если ты умер, вот только глядя на нее. Я никак не мог понять, узнала она меня или нет. С другой стороны, я сейчас находился совсем в другом теле. Она видела меня тогда в теле Стина Кёрфа, совершенно другого на вид, хотя, если честно, я до сих пор не понял, как сейчас выгляжу, даже какого цвета у меня волосы. Готфред тоже молчал. Он будто испарился из моего тела. Я вообще не ощущал его присутствия. Может, богиня смерти испугался? «Ах ты чёрт! Вот тей и глобус!» Под ногами вздрогнули уличные плиты, выдернув меня из внезапного ступора. Крепче подхватив Криса, мы вместе с девушкой потащили его к распахнутой двери дома. В черном небе засверкали радужные отблески, будто северное сияние. Больше я ничего не успел увидеть. Втроем мы ввалились в дом, и девушка молниеносно захлопнула дверь. — Успели! — выдохнула Афена, с грохотом опустив железный засов и прислонившись спиной к двери. «Сегодня что-то будет, мальчики. Такой небесной черноты я давно не припомню. И, кстати, Тайдер, когда в следующий раз изобразишь дерево, предупреди меня заранее, понял?» Я ничего не ответил, помогая в это время Крису устроиться на диване. «Припираться с девчонкой, которая носит в себе богиню смерти, у меня не было никакого желания, но, похоже, она так не считала. Ты вообще меня слышишь, Тай? Или, как всегда, делаешь вид, что меня не существует?» Я покосился на крестобале, и тот вздохнул. «Да, Фена всегда такая. Картограф же. Работа у них нервная. И вокруг нее все рушится, кстати. Близ к ней подходить не стоит. Ну, в смысле, это не я так говорю, это ты так когда-то сказал. А вообще-то она маг-дизгений. Работает в отделе Ордена Тайн. Вечно чем-то недовольна. А когда она недовольна, то все вокруг начинает рушиться, ломаться, падать. Ну, кажется, я повторяюсь. А ты, Крис, вообще заткнись. Тебя никто не спрашивал». Афена шлепнула ладонью по двери совсем не сильно, но сверху тут же рухнул светильник, висящий над входом. Лампа пролетела буквально в сантиметре от головы Афены и разбилась в у ее ног. Христобаль даже не вздрогнул, он лишь пожал плечом и добавил: Ну вот, я ж говорил: вокруг нее все рушится. Этот светильник давно надо было поменять, бросила Афена. А тебе бы лучше помолчать, пока цел. Пока они мило беседовали, Я кинул взглядом помещение. Неяркий свет экрана телевизора освещал тесную гостиную. Такие телевизоры я видел только в старых фильмах. Ламповые, с кинескопом и массивным пузатым корпусом. К тому же он выдавал черно-белое изображение. Звук был убавлен до нуля, а на экране что-то говорил серьезный мужчина в военной форме, как у Кириуса Кейнича и со знаком гильдии на плече, белым солнцем с мечами вместо лучей. Я скользнул взглядом по обстановке. Кроме телевизора тут имелись четыре табурета, шкаф с покосившейся дверцей, каменный пол, застеленный истертыми кусками синей ковровой дорожки, окна с закрытыми ставнями, толстенные стальные двери, а на стене большой часометр с белой и красной частями циферблата. Стрелка как раз находилась на красном полудне и мерно отсчитывала время. Тик, тик, тик, тик. И тут сверху на телевизоре я увидел лежащего черного кота. Странно, что я не заметил его раньше. Он будто появился из ниоткуда. Не меняя позы, кот открыл ярко-красные глаза и уставился на меня. Эта пушистая скотина зыркнула так, что я сразу понял две вещи. Во-первых, он увидел, что у меня внутри бог. А во-вторых, так ненавидеть способен только кот. Столько пренебрежения и брезгливости читалось на его бандитской морде. Через пару секунд животное снова закрыло глаза и изобразило безразличие, говорящее что-то вроде «в крабу я вас всех видел», «а тебя в особенности». «Братья застряли на работе, и что-то я за них переживаю», нервно пробормотала девушка, так и не отойдя от двери. «Неужели глава Ешу не может сделать так, чтобы все уходили домой с работы хотя бы перед полуднем гнева?» В свете экрана телевизора ее лицо выглядело одновременно испуганным и злым. «Для главы ешу каждая минута рабочих на счету, даже в полдень гнева», — мрачно отозвался Крис. «Это и твоих братьев касается, и любых других». Девушка посмотрела на ногу Криса без ботинка, потом на мою перебинтованную голень, и только после этого перевела взгляд на золотистый лук в моей руке. вы все всё-таки полезли к гнездам? Это что, трофей для гильдии?» На нем трещина, — покачал головой Крис. Можно выбросить хоть сегодня, хоть завтра. Зря только целых две души истратили на бой с хозяином гнезда. Все, что у нас было. Но лук все равно проверим у Айкса. Он хороший спец по таким штукам. Но если что... Это не я так говорю. Это Брана так... На экране телевизора вдруг пропало изображение мужчины и появилось объявление крупными буквами. Внимание! Объявлен полдень гнева, уровня высокий. «По шкале Апейрона». Объявление мигнуло и снова появилось, но уже с поправкой. «Внимание!» «Объявлен полдень гнева уровня максимальный по шкале Апейрона». Увидев это, девушка моментально отлипла от двери, перескочила разбитый светильник и, прошептав «О, нет!», кинулась к телевизору. Ее изящные пальцы выкрутили тумблер звука, и из сбоку колонки зазвучал поставленный мужской голос. «Внимание, граждане и неграждане!» Республики Эксагор объявлен полдень гнева уровня максимальный по шкале Апейрона. Сохраняйте спокойствие, не покидайте жилище без необходимости. Если вы находитесь под открытым небом, срочно найдите убежище. Все города Ареопага, дельфи и Кето оповещены, вызваны спецотряды гильдии. На всех землях транспортного кольца объявлен режим чрезвычайного положения. «Любые перемещения населения вне территории городов и эвакуационных коридоров запрещены». Прозвучал длинный утробный сигнал, будто прогудели в боевой рог, и объявление началось заново. «Внимание, граждане и неграждане республики Эксагор! Объявлен полдень гнева уровня максимальный по шкале Апейрона!» Афена убавила звук телевизора и бросилась к шкафу. Рывком открыла покосившуюся дверцу и достала небольшой продолговатый ящик-рюкзак, обшитый черной тканью. Поставив рюкзак на пол, она вытащила из шкафа еще и широченный ремень с кабурой. В ремень был встроен стальной прибор с гибкими черными трубками в виде спиралей, отдаленно напоминающий маленькую полевую радиостанцию, но, кажется, это была не она. Афена нацепила ремень, вытянула одну из трубок и закрепила ее резиновой лентой на запястье. Затем хлопнула по кобуре и уставилась на нас. «Вы вещи для эвакуации собрали?» — строго спросила она. «Я давно приготовилась на такой случай. Еда, вода, палатка, одежда, компас, карта железных дорог и мертвых зон, фонарь и ревма-рендер. Если все начнется, нам не дадут времени забежать домой. Вы об этом, конечно, не подумали, бестолковые». Я глянул на Криса. «Ревма-рендер?» «Что это?» «Это оружие, которым могут пользоваться даже не граждане и не маги но только те, у кого есть лицензия. Тут же пояснил он, показывая на кобуру Афены и на стальной прибор с трубками на ее поясе. В ремень встроен ревмореактор, но совсем маленький. Простого ревморендера хватит только, чтобы ненадолго отвлечь несильного Грувима, в смысле божественного слугу. «Ты зачем ему это говоришь?» — уставилась на него Афена. «Он же и так знает». Крис мрачно на нее глянул. «Вообще-то не знает. Он память потерял после укуса охранного идола». Брана думает, что это карма на временную потерю памяти. Мы как раз хотели с Тайдером к врачевателю Луину пойти после полудня гнева. Брови девушки поползли на лоб. Она медленно уселась на стул рядом с телевизором и уставилась на меня. Ты вообще ничего не помнишь, да? Совсем ничего? Совсем ничего. Я покачал головой. Поэтому желательно пояснять мне каждую мелочь, иначе я могу вас подвести. Я даже не знаю, где нахожусь и что надо делать в случае эвакуации или нападения. И опять при взгляде в синие глаза Афены меня пробрал Мороз. «Ты даже не помнишь, что мне вчера сказал?» В ее голосе послышалось то ли облегчение, то ли разочарование. «Вообще ни слова не помнишь?» «А что я вчера тебе сказал?» Она поморщилась. «Неважно. Девушка вскочила со стула, И, ухватив меня за руку, потянула в соседнюю комнату. «Мы ненадолго! Присмотри за князем тьмы! Следи за своим князем сама! Это твой придурковатый кот, а не мой!» — крикнул Крис. «А куда вы? Сидите здесь, оба!» «Вдруг объявит эвакуацию!» «Следи за сообщениями и за князем тьмы!» Афена крепче сжала мою ладонь и ускорила шаг, буквально потащив меня за собой. Крис так и остался на диване, а я вместе с девушкой оказался в еще более тесной комнате. Три стены здесь занимали полки с клетками, в которых сидели мелкие желтые птицы. Их тут было не меньше трех десятков. «Зачем тебе столько птиц?» — оторопел я, вытаращившись на клетке. Афена с любовью посмотрела на своих питомцев. «Я на них тренируюсь. Я ведь дизгений. Эту коллекцию плотоядных скворцов я два года собирала, сама ловила, между прочим. И что ты с ними делаешь, потом увидишь». Отмахнулась девушка и подвела меня к единственной стене без полок и клеток. Она была полностью заклеена холстом с картой мира. «Ну, этого ты тоже не помнишь?» — спросила Афена требовательно. «Между прочим, именно ты попросил меня стащить на работе карту мира, а потом вы вместе с моим братом Чезом ее сюда наклеили». Я нахмурился, внимательно вглядываясь в очертания карты, частично похожую на карту моего мира. Не хватало только пар материков. На этой карте было изображено всего три континента. Два из них обозначались синим и зеленым цветами, а третий делился на красный и серый. Все материки находились чуть севернее экватора и разделяли их узкие проливы. Это все одно государство. Республика Эксагор, быстро сказала девушка. Перед тобой все земли, которые мы успели открыть, освоить и хоть немного обезопасить за 1152 года со дня падения Одинай. Всего три материка. Никто не знает, сколько их на самом деле, и есть ли еще что-то, кроме этих трех. Ее палец очертил линию круга, объединяющего все три материка. Это транспортное кольцо. Замкнутая и защищенная сеть железных дорог, создающая круг. Она проходит по всем землям. Именно это кольцо обеспечивает нас всем необходимым и связывает города между собой. Кольцом управляет корпорация торговли и перевозок. Она показала на западной материк, окрашенный зеленым цветом. Это земли покоя, как раз где мы. В основном текстильные фабрики, фермерские, рыбные районы, хотя ни рыбу, ни хлеба, ни овощей мы почти не видим. Здесь находится пять городов. Вместе они называются группой Ареопага. В нее входит и наш гипериус. Все города стоят на пути транспортного кольца. Я покосился на Афену. Эта девушка вообще показалась мне чересчур серьезной, в отличие от того же Кристобаля. Но это не отменяло того, что именно она убила меня в другом мире. Правда, Готфред пока еще не подтвердил этого. Засранец продолжал молчать и не подавал признаков жизни. А вот здесь земли заката. Палец Афена указал на северный континент, самый маленький из всех. Он был окрашен в синий. Это земли, с которых началось освоение мира после падения Одинай. Там территории обезврежены, зачищены от диких племен и грувимов, давно изучены. Там больше не находят ничего нового, поэтому они называются землями заката. Все раскопки ученых Ордена Тайн там прекращены. Ее палец переместился на восточный континент, самый большой из всех. Он был втрое больше, чем земли покоя, и в пятеро, чем земли заката. «Это земли рассвета», — пояснила Афена. «Новые территории, которые мы продолжаем осваивать и составлять по ним карты. Там находятся самые молодые города — группа Кето. Территория, обозначенная серым цветом, более-менее безопасная, а вот остальное — красная бесконечная зона, земли диких племен и грувимов, Так мы их называем. Там нет ни городов, ни защиты, ни закона. Зато есть черные археологи, браконьеры, грубимы, кровожадные племена и города богов, о которых мы мало что знаем. А еще там можно найти новые технологии Адинай и залежи мута-алмазов. Поэтому земли рассвета так интересует Орден Тайн. Внезапно пол под нашими ногами задрожал. Стальные клетки с птицами на полках задребезжали, Вся живность истерично зачирикала. В комнате внезапно опять, будто из ниоткуда, появился князь тьмы, ну, в смысле кот. На птицу он не обратил никакого внимания, но пристально посмотрел на хозяйку. «Князь?» — совсем побледнела Фена. «Ты что-то чуешь?» Котяра с места прыгнул ей прямо на руки. Девушка стиснула кота одной рукой, а второй ухватила меня за плечо. «Тайдер!» Не знаю, что случилось с твоей памятью, но запомни три главных правила. Всегда перемещайся только по земле. Всегда помни точное расписание поездов транспортного кольца. Всегда следи за часометром. А при нападении грубимов я смогу использовать магию? Я еле заставил себя сказать это слово. Магия. В голове не укладывалось ее существование. Хотя чему удивляться, если тут боги разгуливают, живут в собственных городах и пожирают людей. Если есть это, значит, и магия может быть. Да может быть вообще все, что угодно». Пол продолжал дрожать, как и полки с клетками. Кот внимательно смотрел на меня красными глазами, так задумчиво и небрежно, будто говорил «Ха, поглядим, что ты будешь делать дальше, несчастный человечка". Девушка подошла и приблизила лицо к моему лицу. Ее синие глаза потемнели. «Ты маг-коллекционер, Тай?» А это серьезный дар. Но прости, я должна тебе это сказать. Ты ничего не умеешь. Ты слабый, почти бесполезный. Ты даже недавно две слабеньких души тайком купил, потому что не умеешь их захватывать. Так что даже не пытайся. Ты не умеешь и... А если б я умел? Перебил я ее. От моего пристального взгляда Афена на миг опешила, но все же ответила. Если на тебя нападет Грувим, то ты можешь использовать свой гарпун или другое магическое оружие. Можешь захватить душу Грувима в свой накопитель и использовать для усиления или для создания воина-слуги. Ведь то, что побывало в накопителе коллекционера, подчиняется только ему. Я еще напряженнее посмотрел девушке в глаза. Это касается всего, что попадет в накопитель? Вообще всего? Да, всего, без исключений. А если в моем накопителе уже что-то есть, то как мне это использовать для атаки? Тайдер, ты о чем? «У тебя ничего не может быть в накопителе», — занервничала девушка. «Ты не умеешь захватывать души». «А те две, что ты купил, вы с Крисом уже использовали, он же сам сказал». За стенами дома с улицы послышался ровный гул. «О нет, это боевой рок-гильдии. На нас серьезная атака». Афена дернулась в сторону выхода в гостиную, но я остановил девушку, ухватив за локоть и снова повернул к себе. «Стой! Если в моем накопителе что-нибудь найдется, то как это использовать, скажи мне?» Афена бросила отчаянный взгляд на выход, а потом отпустила кота на пол и подскочила к стене с картой, подхватила ее снизу и рывком сдвинула вверх вместе со стеной. Это была ложная стена, а за ней скрывался небольшой тайный отсек. В этом закутке стояло что-то высоченное, под самый потолок, прикрытое грязной простыней. Девушка многозначительно посмотрела мне в глаза. но... «Неужели этого ты тоже не помнишь?»